Глава 59. Влюбленные, Я подошла к Джеймсу и взяла его застывающую руку. Я вышла из тела, осматривая комнату. Но она была пуста, только зияющее окно портала. Я бросилась в него, попадая в туманный лес. И тут, среди деревьев, я увидела его. Джеймс бежал сквозь туман, не как раненый, не как пьяный, а как человек, наконец-то нашедший то, что искал всю жизнь. «Лили!» — кричал он, а в его голосе было столько отчаяния. «Лили, ты где?» Я бросилась за ним следом. Лес не лес. Серый, без птиц, без ветра. Только шорох моих шагов и далекий свет впереди. Тот самый, что манил Лема и звал Марину. Тот, что ведет к двери, откуда не возвращаются. Джеймс замер, а я увидела слезы на его глазах, как человек, чья вера разрушена. «Я так надеялся...» – заплакал он. «Так надеялся, что когда я умру, я встречу тебя, Лили. Где ты?» Туман сомкнулся за моей спиной, как дверь, захлопнувшаяся навсегда. «Джеймс!» — крикнула я. Голос срывался на ветру, будто туман глотал каждое слово. «Подожди, ты еще можешь вернуться!» «Где моя Лили?» — прошептал он, глядя на меня. Слезы катились по его щекам. «Я верил. Я верил в то, что встречу ее. Почему она не пришла?» Глаза не пустые, не мертвые. В них боль глубокая, выстраданная, как шрам на сердце, который не заживает десятилетиями. Давай вернемся! Прошептала я, пытаясь успокоить Джеймса, который тяжело дышал и вытирал рукавом слезы. Зачем? прошептал он. Зачем мне возвращаться туда, где ее нет? Я подошла ближе. Сердце колотилось так, будто пыталось вырваться и убежать от этой боли. Не моей, а его. «Я знаю, кто ты», — сказала я. «Ты жених Лили. Ты не женился после ее смерти. Ты пил, потому что не мог жить без неё. Ты хотел умереть, чтобы увидеть ее. Но подумай сам, у тебя есть шанс прожить целую жизнь». «Ты ещё можешь встретить свое счастье!» «Нет!» Закричал Джеймс. «Мне... мне не нужно то счастье. Мне нужна моя Лили. Моя Лили». Он дернулся, словно я уже тащу его обратно. Я видела ее во сне. Каждую ночь она улыбалась, звала. Говорила, «Жди меня!» А я... я не выдержал. Я устала ждать. Я пришел к ней сам. Я сам спровоцировал эту драку. Сам нарвался на нож. Потому что без нее моя жизнь ничего не стоит. В этот момент дверь распахнулась. Не скрипнула, не заскрипела. Просто открылась. И из нее вышла она, Лили. Джеймс ее еще не видел, но ее видела я. Та самая девочка с портрета в моей комнате. В том самом платье с васильками по подолу, том, что я ношу сейчас. Волосы распущены, глаза полны света. Она смотрела на Джеймса не как призрак, не как на воспоминания, а как на любовь всей своей жизни. «Джеймс!» – прошептала Лили и заплакала. «Я не ждала тебя так рано».